«Остаются неясности с решеткой реверса», — ответил Кенни Берн. «Потребуется еще день. Продолжайте, пока не исключите решетку из списка причин происшествия». «Авионика?» «Продолжаем работать», — отозвался Трунк. «Что с автопилотом?» «Мы еще не добрались до него. Автопилот положено проверять последним во время летных испытаний». «Хорошо» сказал Мардор. Иными словами, возникла новая версия ⁇ неисправность датчика приближения ⁇ Проверьте сегодня же. Авионика, двигатели, полетные данные, работы продолжаются. У нас все? Присутствующие закивали головами. Мне нужны ответы, произнес Мардор, подняв над головой факс от Оавеб. Это только вершина айсберга. Не вижу смысла напоминать вам, что случилось с ds 10 Самый лучший лайнер своего времени. Чудо инженерного искусства. Потом пара происшествий, неудачные кадры в выпуске новостей и бац! ds 10 выбросили на помойку. На помойку! Так что я жду ответов на свои вопросы. Нортон Aircraft 9.13 утра. Шагая рядом с Кейси Кангарову номер 5 Ричмонд спросил, кажется, Мардер не на шутку взволнован. Неужели он говорил всерьез о ДС-10? Да. Его сняли с эксплуатации из-за одной единственной катастрофы. Какой именно? В мае 1979 -го года DS-10 компании American Airlines вылетел из Чикаго в Лос-Анджелес заговорила Кейси. «Хороший денек, прекрасная погода». Сразу после взлета отвалился левый двигатель. Самолет потерял скорость и рухнул рядом с аэропортом. Все, кто находился на борту, погибли. Страшная трагедия. Все совершилось за 30 секунд. Взлетающий лайнер снимали несколько человек, и эти кадры появились в вечернем выпуске новостей». Журналисты не жалели черных красок, назвали DS-10 летающим гробом. Транспортное агентство захлестнули звонки с требованиями вернуть деньги за билеты на DS-10. С тех пор Дугласу не удалось продать ни одной такой машины. Почему? отвалился двигатель. Из-за неправильного обслуживания, ответила Кейс. American Airlines нарушили инструкцию по демонтажу двигателя. Дуглас требовал сначала снимать двигатель, а уж потом пилон, которым тот крепится к крылу. Однако ради экономии времени механика American Airlines снимали двигатель вместе с пилоном, а это лишние семь тонн металла. Во время демонтажа у автопогрузчика кончилось горючее, и он повредил пилон. Повреждение осталось незамеченным, и со временем... Двигатель отвалился. Причина тому — неправильная эксплуатация. «Может быть и так», — возразил Ричман. «Но ведь самолет должен летать и с одним двигателем?» «Совершенно верно», — подтвердила Кейси. «ДС-10 рассчитан таким образом, чтобы уцелеть даже при такой аварии. Он соответствовал самым строгим требованиям безопасности. Если бы пилот удержал скорость, ничего не случилось бы». Самолет удалось бы посадить. А почему же не удалось? Потому что, как это всегда бывает, произошла цепочка событий, которая в конечном итоге привела к катастрофе, объяснила Кейси. В данном случае приборы капитана питались энергией от левой турбины. Как только двигатель отвалился, все они отключились, в том числе система аварийного оповещения и шейкер-штурвала. Это специальное устройство, которое встряхивает штурвал, сигнализируя о падении скорости. Приборы второго пилота продолжали работать, но на его штурвале не было шейкера. На штурвале второго пилота его устанавливают по желанию покупателя, и American Airlines не стала его заказывать. А Дуглас не стал дублировать систему аварийного оповещения. Поэтому, когда ДС-10 начал терять скорость, второй пилот не сообразил, что нужно усилить тягу. — Хорошо, — согласился Ричман. — Значит, конструкторы должны были сделать так, чтобы приборы капитана не отключались. — Нет, это предусмотрено требованиями безопасности, — сказала Кейси. Конструкторы ДС-10 построили самолет так, чтобы такая неисправность не привела к его гибели. Как только отвалился двигатель, автоматика отключила приборы капитана, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения электросети. Не забывай, все системы самолета дублируются. Вновь включить приборы капитана очень просто. Для этого борт инженеру было достаточно нажать кнопку Реле либо запустить резервную систему энергопитания. Но он не сделал ни того, ни другого. Почему? Но этого никто не знает. — ответила Кейси. — Второй пилот, не имея необходимой информации, еще убавил скорость. Самолет завис и рухнул на землю. Несколько секунд они шли молча. — Теперь подумаешь, что нужно было сделать, чтобы избежать всего этого, — продолжала Кейс. Механики наземной бригады должны были проверить пилон после того, как демонтировали его с нарушением правил. Но они не сделали этого. Компания Continental еще раньше повредила автопогрузчиками два пилона и должна была сообщить об этом American Airlines. Но это не было сделано. Дуглас сообщил American Airlines о неполадках с самолетами Continental. Но American не отреагировала. Ричман покачал головой. Дуглас не мог объяснить катастрофу неправильной эксплуатации, потому что American Airlines слишком ценный клиент. Называть истинные причины аварии было не в интересах Дугласа. Такое бывает нередко, если пресса не проявит должного рвения, правда остается за семью печатьми. Этот случай оказался не по зубам телевизионщикам, и они пустили пленку в эфир. На записи видно, как отваливается двигатель и самолёт, вильнув влево, падает на землю. Эти кадры как бы сами по себе свидетельствовали о том, что ds 10 плохо сконструирован, что инженеры Дугласа не предвидели возможность разрушения пилона и не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности пассажиров. Все это совершенно не соответствовало действительности, однако Дуглас больше не продал ни одного ds 10 «Что ж», — заметил Ричман, — «вряд ли можно винить в этом журналистов. Они не создают новости, только рассказывают о них». «Именно к этому я и веду», — возразила Кейси. «Журналисты ничего не рассказывали. Они лишь пустили кадры в эфир». Чикагская катастрофа послужила чем-то вроде поворотного пункта для авиаиндустрии. Впервые хороший самолет был погублен недоброжелательной прессой. Комиссия по транспортной безопасности пыталась спасти его, опубликовав 21 декабря полный отчет о происшествии. Однако он остался незамеченным. Сейчас «Боинг» выпускает в эксплуатацию новую модель – 777. Они организовали в прессе целую кампанию, приуроченную к первым полетам. Они пригласили на свои заводы съемочную группу с заданием год за годом освещать процесс создания новой машины. Результатом этой работы стал шестисерийный телефильм. Одновременно будет издана книга. «Боинг» делает все, что в его силах, чтобы заранее создать самолету добрую славу. Уж очень высоки ставки. Ричман шагал рядом с Кейси. Трудно поверить, что пресса обладает такой властью, — сказал он. Кейси покачала головой. «Мардер тревожится не напрасно», — отозвалась она. «Если кто-нибудь из журналистов копнет историю с 545-м, то станет известно, что за два дня с самолетами Н-22 произошло две аварии. Тогда нам не сдобровать». Нью-Йорк. Редакция «Ньюслайн» 13.54. Дженнифер Мелон сидела за монтажным столиком в редакции еженедельной информационной программы «Ньюслайн» на 23-м этаже Манхэттенского небоскреба, залитого яркими лучами полуденного солнца. В кабинет вошла Дебора, помощница Дженнифер. Починов взбунтовался Беззаботным голосом произнесла она, бросив на стол рулончик факса. Дженнифер нажала кнопку пауза. Что? Аль Пачино отказался сниматься. Когда? Десять минут назад. Послал Марти ко всем чертям и ушел. Что? Мы потратили четыре дня на съемки фоновых кадров в Танжере Альпачина открывает программу и остается на экране все 12 минут. 12-минутный выпуск «Ньюслайн» — одной из самых популярных информационных программ, сулил ее участникам рекламу, которой не купишь ни за какие деньги. Любая голливудская знаменитость была бы счастлива попасть в выпуск. Что случилось? Пока их гримировали... Марти трепался с Пачино и упомянул, что тот уже четыре года находится в тени. Думаю, Пачино оскорбился и ушел. Во время съемки? Нет, то ее начал Господи, произнесла Дженнифер, Пачино не мог так поступить. По условиям контракта он обязан рекламировать нас. Контракт действует уже несколько месяцев, верно. И тем не менее. Что сказал Марти? Марти вне себя. Он спрашивает, от чего, собственно, ожидал Пачина. У нас информационное шоу. Мы задаем прямые, порой нелицеприятные вопросы. Короче говоря, Марти в своем репертуаре. Дженнифер выругалась. Именно этого мы опасались больше всего вам. Марти Рирдон. Был знаменит своей язвительностью в общении с людьми, у которых брал интервью. Два года назад он бросил карьеру журналиста и стал телеведущим «Ньюслайн» соблазнившись высокими заработками, однако до сих пор считал себя эдаким крутым репортером, придирчивым, но справедливым, хотя на самом деле главным его приемом было ошеломить собеседника, поставить его в неловкое положение с сугубо личными вопросами, даже если они не имели никакого отношения к теме передачи. Никто не хотел сажать Марти за один стол с «Аль Пачино», Марти недолюбливал знаменитостей и, по его собственному выражению, терпеть не мог надувать мыльные пузыри. Однако Фрэнсис, обычно имевшая дело со звездами, сейчас находилась в Токио и брала интервью у дочери императора. Дик говорил с Марти, нельзя ли как-нибудь уладить размолвку с почином? Дик Шенк, исполнительный продюсер Ньюслайн, всего за три года умудрился превратить скромную передачу, которая транслировалась в период летнего затишья, в нашумевшее шоу, выходящее в эфир в самые удобные для зрителей часы дня. Шенк единолично принимал ключевые решения, и кроме него никто не смог бы обуздать такую приму, как Марти. Дик обедает с мистером Эрлием, Эрли был президентом телекомпании, и деловые обеды с его участием, как правило, затягивались до вечера. Стало быть, Дик ничего не знает. Пока нет. Потрясающе. Дженнифер бросила взгляд на часы. 14.00. Если почина заупрямится всерьез, ей придется затыкать 12-минутную дыру, на что оставалось меньше трех суток. Что у нас есть на замену? Ничего. Интервью с матерью Терезой вновь отправили на доработку. Материалы по Микке Мантлу еще не поступили. Остается лишь репортаж о Лиге юных бейсболистов. Дик нипочем не пустит его в эфир, простонала Дженнифер. Еще бы, отозвалась добора Этот репортаж чушь собачья. Дженнифер развернула рулончик, который принесла Дебора. Это был пресс-релиз какой-то компании по связям с общественностью. Один из сотен документов, которые ежедневно получали информационные агентства всей страны. Как и все подобные сообщения, этот пресс-релиз был оформлен словно сенсационная газетная статья с шапкой, набранной крупным шрифтом. Заголовок гласил. ОАВЭП откладывает возобновление сертификата широкофюзеляжного реактивного лайнера n 22 ссылаясь на то, что неисправности, ограничивавшие его годность к полетам, до сих пор не устранены.